Глава шестая. Любящая пара. «Женился по любви. Ха! Какой я был дурак!» Эти слова произнес мужчина, сидевший за столом, опираясь локтями. «Я тоже была дурой по той же причине». Ответ, произнесенный женским голосом, донесся из соседней комнаты. В то же мгновение дверь, чуть приоткрытая, распахнулась толчком, обнаружив говорящую женщину с замечательной фигурой и прекрасным лицом, тем более прекрасным, что оно дрожало от негодования. Мужчина вздрогнул в замешательстве и поднял голову. «Ты меня слышала, Франс?» — спросил он тоном, одновременно мрачным и полным стыда. «Слышала, Ричард!» — ответила женщина, величественно входя в комнату. «Отличная речь для мужчины, женившегося меньше года назад. Негодяй!» «Заслуженное название!» — упрямо ответил мужчина. «Достаточно, чтобы сделать человека негодяем!» Чего достаточно, сэр? Только подумать, если бы не ты, у меня были бы тысячи годового дохода и титулованная жена. И только подумать, что у меня могли быть десятки тысяч и лорд в качестве мужа, геральдическая корона над головой, на которую ты не в состоянии надеть шляпу. Ба. Я бы хотел, чтобы у тебя был твой лорд. А я бы хотела, чтобы у тебя была твоя леди. Недовольный супруг, обнаружив, что проигрывает игру взаимных обвинениях, Снова упал в кресло. Оперся локтями о стол и опять принялся дергать себя за волосы. А разгневанная жена ходила взад и вперед по комнате, как тигрица, сердитая, но торжествующая. Муж и жена, они были примечательной парой. Природа богата одарила обоих. Мужчина красив, как Аполлон. Женщина прекрасна, как Венера. Наделенные высокой моралью, они выдержали бы сравнение с кем угодно на земле. Описанная сцена напоминала разговор Люцифера с разгневанной юноной. Разговор велся на английском языке, с британским акцентом. Говорящие, по-видимому, родом из Англии, оба. Это впечатление подтверждали некоторые их путевые вещи. Чемоданы и сумки английского производства, разбросанные по полу. Квартира располагалась на втором этаже второразрядного дома с меблированными квартирами в городе Нью-Йорк. Объяснение очень простое. Милая пары только что высадилась с Атлантического парохода. На багаже еще различимы меловые метки таможенников. Человек, знакомый с особенностями жизни англичан и ставший свидетелем этой сцены, перешел бы, вероятно, к следующим заключениям. Мужчина, очевидно, родился джентльменом и, столь же очевидно, воспитывался не в лучшей школе. Он служил в английской армии. Ошибиться в этом невозможно, как невозможно и не понять, что сейчас он не служит. На лице у него по-прежнему офицерские усы, хотя офицерского звания уже нет. Свой патент он продал, но предварительно получил намек от полковника и Круглый Робин, от собратьев-офицеров, требующий его ухода в отставку. Возможно, когда-то он был богат, но давно промотал свое богатство. Может быть, истратил даже деньги за свой патент. Теперь он беден. Внешность его свидетельствует об авантюризме. Примечание. Круглый Робин. Письмо, на котором подписи расположены кружком, чтобы не было понятно, кто подписал первым. Конец примечания. Относительно женщины можно сделать аналогичные заключения По ее внешности и действиям, по модному покрою платья, наблюдатель, которому приходилось стоять на краю Роттенроу, узнает в ней одну из прекрасных всадниц, анонимных героинь сезона. Такое часто встречается. Красивый мужчина. Прекрасная женщина, оба со злым сердцем, испытывают друг к другу приходящую страсть, которая длится достаточно долго, чтобы они стали мужем и женой, но редко переживает медовый месяц. Такова и история этой пары. описанные бурные сцены далеко не первая, просто один из шквалов, которые проносится над этой парой ежедневно. Спокойствие, последовавшее за этим сильным порывом, не могло быть продолжительным. Такая темная туча не может рассеяться, не разрядив свое электричество. Продолжение последовало. Женщина, неудовлетворенная, снова заговорила. «Допустим, ты бы женился на своей леди. Я знаю, кого ты имеешь в виду. Эту старую коргу, леди с Как бы вы здорово проводили время. Она вряд ли могла бы поцеловать тебя, не рискуя потерять передние зубы или проглотить их. Ха-ха-ха!» «Леди с чтоб ее повесили!» «Да у меня могло быть два десятка титулованных леди, и среди них молодые и такие же красивые, как ты». «Хвастливый негодяй! Это ложь, и ты это знаешь. Красивые, как я. Как ты изменил свою музыку. Ты знаешь, что меня называли красавицей Бромптона? Хвала небу, мне не нужны твои уверения, что я красива. Люди, у которых вкус в десять раз лучше, чем у тебя, говорили мне об этом. И еще могу сказать...» Последние слова были произнесены перед зеркалом, у которого остановилась говорящая, разглядывая свое отражение. Отражение не противоречило ее словам. «Могут сказать», — подхватил голос, проникнутый равнодушием, искренним или деланным. «Я бы хотел, чтобы так и было». «Правда. Тогда так и будет». «О, я согласен. Ничто не дало бы мне большего удовольствия». «Слава богу, мы в стране, где на такие вещи смотрят со здравым смыслом, где развод устроить не только проще, но и дешевле. Так что я не буду стоять у вас на пути, мадам. Напротив, сделаю все, чтобы помочь вам. Думаю, мы честно можем сослаться на несовместимость характеров». «Та, что с тобой уживется, будет ангелом». «Поэтому можно и не бояться, что тебя откажут. Разве что исключат падших ангелов». «Грязный оскорбитель». «Боже мой! И только подумать, что я отдала руку такому недостойному человеку!» «Отдала свою руку? ха, -ха, -ха. Кем ты была, когда я тебя отыскал? Бродягой, если не хуже. Это был худший день в моей жизни, когда я тебя встретил». «Подлец!» Слово «подлец» означает обычную кульминацию спора. Когда оно произносится между двумя джентльменами, то часто ведет к тому, что они показывают друг другу нос. Если слово адресуют леди джентльмену, конец бывает совсем другой, хотя в любом случае после этого тема разговора резко меняется, но в данном случае разговор вообще кончился. Ответив восклицанием, муж вскочил и принялся расхаживать вдоль стены комнаты, жена занялась тем же у противоположной стены, молча ходили они взад и вперед, обмениваясь гневными взглядами, как тигр и тигрица в клетке. Мужчина устал первым, он вернулся на место. Достал из коробки регалию, зажег и принялся курить. Женщина, словно решившая ни в чем не уступать, достала свою сумочку для сигар, выбрала тонкую королеву и опустилась в кресло-качалку, закуталась в облако дыма. Так что вскоре стало так же невидимо, как Юнуна в своем нимбе. Больше они не обменивались взглядами. Это вряд ли было возможно. И около десяти минут царило молчание. Жена молча переживала свой гнев. А муж словно задумался над какой-то тайной проблемой, занявшей его ум. Наконец, невольное восклицание подсказало, что он, по-видимому, пришел к решению. Довольное выражение лица, едва различимого в дыме, свидетельствовало, что решение принесло ему удовлетворение. Достав из зубов регалию и развеяв облако дыма, он склонился к жене, в то же время произнеся ее ласкательное имя. «Фэн?» И формы имени, и тон голоса свидетельствовали. что с его стороны буря миновала, под влиянием никотина его раздражение улеглось. Жена, на которую курение тоже подействовало, достала изо рта королеву, голосом, в котором звучало прощение, ответила. «Дик». «Мне пришла в голову мысль», сказал он, возобновляя разговор совсем по-иному. «Великолепная мысль». «В ее великолепии я не сомневаюсь, но смогу лучше судить, если ты со мной поделишься. Ты ведь собираешься это сделать, мне кажется». «Да», — ответил он, не обращая внимания на сарказм. «Послушаем». но Фэн, если что-то в этом мире и ясно, так это то, что, поженившись, мы допустили большую ошибку». «Ясно как день. Для меня, по крайней мере». «Тогда ты не оскорбишься, если я скажу, что у меня аналогичное мнение. Мы поженились по любви, но это была глупость, которую мы не могли себе позволить». «Мне кажется, я всё это знаю». «Скажи мне что-нибудь новое». «Больше, чем глупость», — продолжал достойный супруг. «Это был совершенно безумный поступок». «Особенно с моей стороны». «Со стороны нас обоих. имею в виду, я не жалею, что взял тебя в жены. Жалею только в том отношении, что уничтожил твои возможности и шансы на успех. Я знаю, что ты могла выйти за гораздо более богатых мужчин». «Значит, ты это признаешь?» «Конечно». а ты должна признать, что у меня была возможность жениться на богатых женщинах. — Например, на Леди Карге. — Неважно. Леди Карга могла спасти меня от тягости жизни, а она обещает стать ещё тяжелей Ты знаешь, у нас не осталось никаких ресурсов, кроме моего искусства игры в карты. Я приехал сюда в счастливом заблуждении, что найду множество жирных голубей и что ястребы обитают только по ту сторону Атлантики. Но я тут повсюду побывал со своими рекомендациями. И какой результат? Я понял, что самый тупой обитатель салонов Нью-Йорка будет одним из самых умных в Лондоне. Я уже потратил сотню фунтов и не вижу возможности вернуть их. — А что ты видишь, Дик? В чём твоя идея? — Ты готова выслушать моё предложение? — Как ты снисходительен, что спрашиваешь меня? Давай послушаем. «Соглашусь ли я на него, это другое дело». «Ну, моя дорогая Фенн, идею у меня подсказали твои собственные слова, поэтому ты не можешь на нее сердиться». «Если это всего лишь идея, можешь не опасаться. А что за слова?» «Ты сказала, что хотела бы, чтобы я женился на леди». «Сказала. Ну и что?» «Больше, чем ты думаешь. Очень много смысла». «Я сказала то, что думала». Ты говорила со зла, Фэн. Я говорила искренне. Ха-ха. Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы поверить. Правда? Мне кажется, ты себе льстишь. Может, когда-нибудь поймёшь, как ошибался? Нисколько. Ты меня слишком любишь, Фэн, как и я тебя. Именно поэтому я и делаю предложение. Достаточно. От того, что ты затягиваешь, оно мне не понравится больше. Давай, Дик, ты хочешь от меня чего-то. Чего именно? «Дай мне разрешение». «На что?» «Жениться снова». Женщина, ставшая год назад женой, вздрогнула, словно от выстрела. Во взгляде ее были гнев и удивление, но и вопросительные выражения. «Ты серьезно, Дик?» Вопрос был задан машинально. Она видела, что он говорит серьезно. «Подожди, пока услышишь все», — ответил он и начал объяснять. Она ждала. «Я предлагаю следующее. Ты разрешаешь мне жениться снова. Больше того, ты поможешь мне в этом деле. Ради нашей общей выгоды. Это самая подходящая страна для такого плана. И я считаю, что я самый подходящий человек для его осуществления. Эти янки разбогатели. У них десятки, сотни наследниц. Странно было бы, если бы я не смог найти для себя такую». «В таком случае они либо прекраснее тебя, Фэн, либо я утратил свою привлекательность». Это обращение к ее тщеславию, как неискусно сделанное, не вызвало никакого ответа. Женщина продолжала молчать, позволяя мужу продолжить объяснение. Он продолжал. «Нет смысла закрывать глаза на наше положение. Мы оба говорим правду. Мы поступили глупо. Твоя красота лишила меня возможности в жизни, и моя... хм...» «Привлекательная внешность, если можно так выразиться, сделала то же самое с тобой. Любовь была взаимная и вряд тоже обоюдной Короче, мы оказались в проигрыше». «Справедливо. Продолжай». «Но перед нами новые возможности. Я сын бедного священника. Ты, впрочем, нет смысла говорить о семейных делах. Мы приплыли сюда в надежде улучшить наше положение». «Земля млека и мёда оказалась для нас полной жёлчи и горечи. У нас осталось только сто фунтов. Что мы будем делать, когда они кончатся, Фэн?» Фэн не смогла ответить. «Со стороны местного света мы не можем ждать снисходительности», продолжал авантюрист. «Когда кончатся деньги, что я смогу сделать? Что сможешь сделать ты? Я не умею ничего, могу лишь водить наёмный экипаж». «Тебе придется настроить свой музыкальный слух на шум швейной машины или на скрипка катка для белья. Клянусь небом, нам этого не избежать». Бывшая красавица Бромптона в ужасе от подобной перспективы вскочила с кресла и снова принялась расхаживать по комнате. Неожиданно она остановилась и, повернувшись к мужу, спросила, «Ты меня не обманешь, Джек?» Вопрос был задан серьезно и искренне. «Конечно нет. Как ты можешь во мне сомневаться, Фэн?» «Мы оба заинтересованы в этом. Можешь верить мне?» «Тогда я согласна, Дик. Но берегись, если ты меня обманешь!» На эту угрозу Дик ответил облегченным смехом и в то же время приложился поцелуем Иуды к губам, которые его задали.